Послание Город инопланетян представлял собой идеальный круг диаметром примерно 10 километров. С воздуха здания на окраинах города Кубы, посередине города Конусы, пирамиды, тетраэдры казались неприступными горными пиками. Кольца улиц разделяли город на концентрические секции. Джеймс Белл заложил двухместный челнок Артур Эванс, В крутой вираж, пролетая над развалинами во второй раз. Худой, но крепкий мужчина лет 40 с небольшим, он только начинал терять волосы, и в его бороде появилась первая седина. Джеймс отклонил штурвал вперед, направляя челнок вниз, внимательно глядя сквозь стекло кабины голубыми глазами. Рядом с ним сидела тринадцатилетняя Мэгги, худая и нескладная, словно новорожденный жеребенок. Когда корабль резко нырнул вниз, девушка ахнула и ухватилась рукой за поручень над головой. «Извини», — сказал Джеймс. Лорен, мать Мэгги, также терпеть не могла то, как он летал, постоянно резко бросая челнок вверх и вниз и закладывая крутые виражи. Явственно представив себе как Лорен судорожно хватала его за руки, когда он тащил ее прокатиться на американских горках, Джеймс улыбнулся, но тотчас же это воспоминание сменилось смесью сожаления и негодования. Стряхнув это чувство, Джеймс выровнял корабль. «Джулия», — обратился он к искусственному интеллекту челнока, «возьми управление на себя, лети медленно и плавно». Искусственный интеллект пискнул, подтверждая, что понял приказ. «Меня так и тянет на безрассудство, когда я летаю над планетой с рабочей атмосферой и магнитным полем». Виноватым тоном начал объяснять Джеймс, в основном, чтобы заполнить тишину. «Поскольку мы защищены от вредного космического излучения, я оставляю тяжелую наружную оболочку с радиационной защитой и мониторами на орбите и беру с собой только ядро. Так челнок получается гораздо более маневренным. Смахнув с лица прядь длинных рыжих волос, Мэгги упорно не смотрела на него, сосредоточив взгляд на чуждых строениях, проплывающих под челноком. Она вела себя так с тех самых пор, как два дня назад поднялась на борт, отвечая Джеймсу односложными предложениями или вообще ничего не говоря. У него не было с ней общего прошлого, на фоне которого можно было бы интерпретировать ее жесты. Не было контекста, который позволил бы наполнить смыслом ее молчания. В ее присутствии он чувствовал себя неловко, не зная, как с ней общаться. Родная дочь представляла для него большую загадку, чем те многие погибшие цивилизации, которые он изучал. Шесть месяцев назад, как раз когда Джеймс торопился завершить исследование пи до того, как в процессе терраформирования поверхность планеты будет начисто стерта астероидами и кометами, он получил послание от Лорен впервые за 10 лет. Она сообщила, что смертельно больна. Он был нужен Мэгги. Мэгги родилась уже после того, как они с Лорен расстались. Больше того, Джеймс даже не подозревал о ее существовании до тех пор, пока Лорен через год после рождения дочери не прислала ему фотографию. Он долго смотрел на спеленатую розовую плоть, не зная, как к этому отнестись. Джеймс не был готов стать отцом, а Лорен, должно быть, понимала это. Вот почему она ничего не сказала при расставании. Она приняла его предложение выделять ей средства на содержание ребенка, не требуя ничего больше, и он испытал облегчение. Без торжественных фанфар и почти без разъяснений того, как ему быть, Джеймс получил опеку над угрюмым, сраженным горем-подростком. «Ну как я должен был научиться быть отцом за те два дня, что потребовались для возвращения на пи -Баэо? Джеймс вздохнул. Он не любил усложнять свою жизнь. Теперь, когда они с Мэгги вернулись на пи -Баэо, у него оставалось меньше недели до прибытия кометы астероидов. «Там какие-то надписи», — тихо промолвила Мэгги. «Письмена и рисунки покрывали стены инопланетных зданий, казалось, высеченных из цельного камня. Ни окон, ни дверей не было». Джеймс удивился, но в то же время обрадовался тому, что Мэгги проявила какой-то интерес к развалинам. Он чувствовал себя в своей тарелке, читая лекции любознательным студентам. «Это одна из причин, почему меня заинтересовало это место. Большинство культур, перешагнувших границу Куни-Маклина, погружаются в цифровые темные века и перестают выдавать аналоговую письменность. Вся их информация оказывается сосредоточена в хрупких цифровых артефактах, которые очень трудно сохранить и еще труднее расшифровать. Здесь также перешли на цифру, но эти образцы... Челнок набрал скорость, накренился и провалился вниз. Мэгги вскрикнула. «Джеймс!» — послышался встревоженный голос Джулии. Похоже, в процедуре стабилизации ошибка, которую я не могу исправить. Ты должен перейти на аналоговое управление». Схватив штурвал, Джеймс резко потянул его на себя. Двигатели взревели, но было слишком поздно. Корабль падал чересчур быстро. «Приготовьтесь к столкновению», — произнес голос Джулии. Джеймс непроизвольно обхватил Мэгги, прижимая ее к креслу, словно силы его руки было достаточно для того, чтобы защитить девушку от стремительно приближающейся земли. Роботы. Механические пауки размером с домашнюю кошку ползали по корпусу Артура Эванса, определяя характер повреждений. В воздух взлетали снопы искр электрической сварки. «Ну, пока что сойдет», — сказал Джеймс, перебинтовав порез у Мэгги на лбу. «При падении Джулия спасла нас, деформировав корпус корабля, принявший на себя всю силу удара. На то, чтобы починить корабль, роботам потребуется несколько дней, но у нас все равно останется полно времени на то, чтобы убраться отсюда до появления первых комет». Сев Мэгги ощупала повязку, вытянув ноги, осмотрела свои руки. А что делать мне, пока ты работаешь? Просто сидеть здесь? По крайней мере, сейчас она разговаривает, подумал Джеймс. Ты можешь пойти со мной, но мне нужно будет работать, так что я не смогу постоянно следить за тобой. Я сама могу о себе позаботиться, поджала губы Мэгги. Мне не пять лет. «Я вовсе не хотел, лучше бы я осталась одна в нашем доме. Вместо того, чтобы едва не погибнуть здесь, с тобой». Голубые глаза Мэгги наполнились слезами. «Этот глупый судья, он понятия не имел, хватит». Быть может, было лучше, когда она молчала. Единственным звуком в кабине челнока был периодический писк диагностической консоли, свидетельствовавшая о том, что Джулия продолжала проводить тестирование. Мэгги с вызовом глянула на отца. Сделав над собой усилие, Джеймс постарался говорить спокойнее. «Суд отправил бы тебя в детский дом, если бы я не взял над тобой опеку». «Понятно». «Я делаю это, потому что твоя мать написала». Гнев и скорбь, которые девушка так долго сдерживала закупоренными в себе, вырвались на свободу. Начав говорить, Мэгги решила выложить все по полной. «О, это так благородно, взять на себя бремя в виде собственного ребенка! Я тебя ненавижу!» «Заткнись и выслушай меня!» — рявкнул Джеймс. Дочь казалась ему неразумным сгустком чистой злобы и ненависти. «Да, я знаю, что все эти годы меня не было в твоей жизни. Мы с твоей матерью...» Он усомнился в том, что Мэгги поймет. Вряд ли он сам понимал, как все так обернулось. «Это очень сложно». «Да, сложно». Ты предпочитаешь заниматься мертвыми инопланетянами вместо того, чтобы позаботиться о родном человеке. Вот это действительно трудно объяснить». Слова больно ударили Джеймса. Он услышал в них отголоски своей покойной бывшей жены. Джеймс подождал, пока его дыхание успокоится. «Ты можешь меня не любить, но я отвечаю за тебя до твоего совершеннолетия». Я постараюсь по возможности оставлять тебя в покое, и ты можешь со мной не разговаривать. И все же нам обоим будет проще, если ты, по крайней мере, постараешься вести себя вежливо». Диагностическая консоль пискнула громче. «Я установила причину аварии», — объявила Джулия. «Во время полета случилось множество одиночных сбоев в аппаратной памяти» повлиявших на работу навигационной системы. Сбои произошли во всех системах. Неисправные микросхемы памяти? Такое возможно. Подозреваю, это связано с твоей попыткой сэкономить, когда во время последнего технического обслуживания ты использовал дешевые компоненты. Точно, театрально покачала головой Мэгги и ты собираешься заботиться обо мне так же, как заботился о своем корабле. Атмосфера Пибаэо Эо содержит мало кислорода и практически лишена влаги. Хотя необходимости облачаться в полный скафандр не было, Джеймсу с Мэгги пришлось надеть кислородные маски и комбинезоны, препятствующие испарению. Они разглядывали громадные развалины. Даже кубы, образующие внешнее кольцо размерами значительно меньше мегалитов внутри, поднимались вверх на добрых 50 метров. Два человека казались муравьями, ползающими среди разбросанных гигантских игрушек. Верный своему слову оставить Мэгги в покое, Джеймс направился к городу, даже не оглянувшись на нее. Постояв немного, девушка последовала за ним, держась на расстоянии нескольких метров. Если честно, Джеймс радовался тому, что больше не нужно изображать какую-то идеализированную версию хорошего отца. У него это не получится. Он всегда знал, что у него это не получится. Лорен не ошиблась на этот счет, и он больше не хотел ломать комедию. Кольцо кубов образовывало сплошную стену. Джеймс направился к проходу в том месте, где один куб обвалился. Вблизи стало видно, что куб состоял из маленьких блоков, скрепленных вместе гравитацией и силой трения за счет сложной системы шипов и позов. Отец и дочь перелезли через груды мусора. Мэгги оказалась спортивной и ловкой, она скакала по каменным обломкам, как горная козочка. Джеймс сдержался, не став предлагать ей помощь. За проломом на ровной поверхности громоздились, подобно горным вершинам, монументальные пирамиды, отбрасывающие длинные гнетущие тени. Несмотря на свободное пространство между пирамидами, город навевал чувство клаустрофобии. Джеймс фотографировал большие письмена на гладких поверхностях пирамид. Он различал несколько отчетливых шрифтов, свидетельство того, что надписи были сделаны на разных языках. Однако надписи на всех видимых поверхностях выглядели полностью идентичными. Казалось, одни и те же несколько предложений повторялись снова и снова. «Лингвистических данных для анализа здесь очень мало», пробормотал Джеймс, разговаривая сам с собой. Ругань с отцом и последовавший изнурительный переход частично высосали из Мэгги энергию, любопытство и желание показать себя взяли вверх. «Должно быть, они считали очень важным то, что хотели сказать, раз повторили это столько раз», — предположила девушка. «Грубая, но эффективная избыточность информации». Она говорила так, словно цитировала книгу. Джеймсу стало смешно, однако эта версия Мэгги нравилась ему больше. Он чувствовал себя уютнее, говоря о работе. «Ты увлекаешься теорией информации, да?» «Да. Я неплохо разбираюсь в компьютерах, и, когда была маленькой, я просто умоляла маму купить мне книги по ксеноархеологии и сохранению данных». И я ездила в археологическую экспедицию. Я знаю все то, что ты говорил о цифровых темных веках». Джеймс попытался представить себе маленькую Мэгги, читающую книги по ксеноархеологии. Должно быть, это сводило Лоренс с ума. Он улыбнулся. После чего задумался, почему девочка, ни разу в жизни не видевшая своего отца, захотела изучить то, чем, как она полагала, занимался он. У него зачесался нос. Джеймс постарался поддержать разговор. «Что ты думаешь об этих рисунках?» Он кивнул на многочисленные изображения среди надписей, по большей части все еще различимые, несмотря на долгие годы эрозии. «Это план города?» Рисунки изображали концентрические окружности с маленькими квадратами, треугольниками, пятиугольниками и кружками в промежутках. Но тут Мэгги нахмурилась. Это же какая-то бессмыслица. Они все разные. Сделав несколько снимков рисунков крупным планом, Джеймс сравнил их с планом расположения зданий, составленным по данным аэрофотосъемки. Мэгги была права. Рисунки не соответствовали действительному расположению зданий и не соответствовали друг другу. И как могли эти люди? Эти инопланетяне, жить в городе с одними только концентрическими улицами, я не нашла ни одной дороги, ведущей из центра. Пораженный Джеймс посмотрел на дочь. Очень тонко подмечено. Мэгги закатила глаза. То, как она склонила голову на бок, было практически точной копией жеста Лорен. Джеймс почувствовал, как его захлестнула волна нежности. На самом деле я не думаю, что люди Пибаэо хоть когда-нибудь здесь жили. Исследования с воздуха не показали поблизости никаких следов захоронений или свалок. Я также просветил строение георадаром. Они сплошные, внутри нет никаких пустот. Так что, пожалуй, не совсем точно называть это место городом. Тогда что это? Понятия не имею. Будем надеяться, я смогу это установить до того, как через неделю здесь все полностью исчезнет. Каков его возраст? Насколько я могу судить, пи потерял всю воду около 20 тысяч лет назад. Хотя я не знаю, что именно произошло, процесс, по-видимому, занял всего несколько столетий. По мере того, как запасы воды иссекали, жители сражались за скудеющие ресурсы, Все поселения, которые я обнаружил, уничтожены в ходе военных действий. Разрушения такие сильные, что роботы смогли найти совсем немного уцелевших артефактов. Однако это место выглядит нетронутым. Совершенно верно. Расположенное в тысячах километров от ближайших обжитых районов, это место уцелело, в то время как остальное Пибаэо умер. И я хочу выяснить, почему. «Но это же были совершенно чуждые людям существа. Почему они тебя так волнуют? Они ведь даже не подозревали о нашем существовании». В голосе Мэгги опять появилось осуждение. Она снова вспомнила о том, что отец столько времени не пытался связаться с ней, хоть как-то ее узнать. «Это правда», — подтвердил Джеймс. Перемена в голосе дочери встревожила его, Он не хотел снова иметь дело с разъяренным, безрассудным подростком. К тому же вопросы Мэгги огорчили его. Джеймс никогда не мог толком объяснить, почему работа так важна для него. И все-таки он решил попробовать. Быть может, дочь поймет его, в отличие от жены. Человечество долгое время изучало звезды. Однако мы по-прежнему одни во Вселенной. Все инопланетные цивилизации, обнаруженные нами, погибли. Подавляющее большинство цивилизаций эгоцентричны и сосредоточены только на настоящем. Они особо не заботятся о том, чтобы оставить наследие для тех, кто придет, когда их уже не будет. И живопись, и поэзия, возвышение и падение, их краткое существование во Вселенной, практически все это не поддается восстановлению. А меньше, чем через неделю, ледяные кометы и астероиды, направленные специалистами по терроформированию, подвергнут бомбардировке поверхность этой планеты и вернут на нее воду. После чего даже последние следы старой цивилизации будут уничтожены. Но мне всегда казалось, что народы, которые я изучаю, оставили какое-то послание, которое я должен передать дальше. То, что я обнаружу, станет завещанием и шепотом народа Пибаэо. Изучая его, я установлю с ним связь, передам их послание, и человечество перестанет быть полностью одиноким». Задумчиво посмотрев на него, Мэгги пожевала губу. Джеймс осторожно выдохнул. Он испытал необъяснимую радость, увидев, как дочь едва заметно кивнула. Солнце погружалось за стену из кубов. «Уже поздно», — сказал Джеймс. «Вернемся сюда завтра». Пока Джеймс готовил на Камбузе ужин, Джулия занималась обучением Мэгги. Вывесив в воздухе голографическую проекцию периодической системы элементов, искусственный интеллект бубнил о свойствах лантаноидов. Проведя много времени в обществе Джеймса Белла, Искусственный интеллект приобрел вкус к заумным рассуждениям. Постепенно веки Мэгги сомкнулись, и она клюнула носом. Джулия остановилась. «Ты даже не стараешься меня понять. Ты не ходишь в школу уже два месяца. Как ты намереваешься наверстать упущенное, не прилагая усилий? Не кричи на меня. Я не по своей воле не хожу в школу. Джулия смоделировала свой голос, сделав его более мягким. «Извини, понимаю, тебе очень нелегко. Ты потеряла мать». «А ты-то что в этом понимаешь?» — сердито воскликнула Мэгги. «Пусть я машина, но я много лет провела с доктором Беллом, и я также знала твою мать». Мэгги вскинула голову. «Расскажи мне о моих родителях. Что у них произошло?» «Не могу. Это личное». Мэгги оглянулась на суетящегося на камбузе отца. «Придется подождать». «Ты не можешь выбрать тему поинтереснее химии?» «А что ты считаешь интересным?» «Как насчет археологии?» «Мы можем попытаться расшифровать тексты, обнаруженные сегодня на пирамидах». «Эта тема не значилась в стандартной программе обучения». Однако Джулия решила уважить желание девушки. «Хорошо. Как ты понимаешь, здесь нет никакой надежды найти розетский камень. Поэтому предположения о значении текста должны основываться на нелингвистических «да-да, знаю». «Просто покажи мне образцы других письменностей, имеющих хоть что-то общее с тем, что мы увидели на пирамидах». Джулия пискнула, выражая недовольство тем, что ее перебили, но убрала периодическую таблицу и вывела вместо нее фотографии надписей, обнаруженных в других разрушенных городах на Пибаео. Вот эти символы, кажется, совпадают с подпоследовательностью надписей на пирамидах. Мэгги изучила фотографии. Увеличь немного. Я хочу понять, где вы их нашли. Джулия повиновалась. Мэгги озадаченно нахмурилась. Распознавать фотографии оказалось значительно сложнее, чем аккуратные рисунки в учебниках по археологии. Девушка не могла понять, что это такое. Ей казалось, она видит перед собой груды мусора. Джулия молчала, все еще злясь на нее. — Станет гораздо легче, если ты посмотришь на трехмерное изображение, — сказал Джеймс, выходя с камбуза. — Джулия! «Выведи модели и покажи Мэгги, где были обнаружены эти символы». Голографическое изображение сменилось на реконструкцию высоких, красивых домов-инопланетян, покрытых сотовым узором окон и дверей. Джулия выделила места, где были обнаружены совпадающие символы. «Видишь закономерность?» — спросил Джеймс. «Все эти надписи обнаружены рядом с дверными проемами». — сказала Мэгги. — Возможно и перевод, вход или выход. — То есть после всего объема работ мы по-прежнему не можем понять самую содержательную часть послания? — рассмеялась Мэгги. — Мы так и не знаем, что говорят эти надписи. Добро пожаловать, заходите, или убирайтесь прочь не смейте сюда соваться. Джеймс впервые услышал смех дочери, восторгаясь тем, что уловил в нем отголоски смеха Лорен, а также своего собственного. Его захлестнула волна чувства близости, приправленная сожалением. Мэгги на цыпочках прокралась мимо отцовской каюты в кабину челнока. За стеклом в восточной части небосвода были видны сотни ярких полосок, Несущие разрушения и одновременно возрождение кометы омывали чуждый ландшафт серебристым сиянием. Осмотревшись по сторонам, девушка отыскала отцовский шлемофон, надела его и обратилась шепотом к безмолвному мраку. «Джулия!» В наушниках послышался голос искусственного интеллекта. «Да». «Расскажи мне о моих родителях». Джулия молчала. «Хорошо. Не хочешь по-хорошему? Сделаем по-плохому». Пододвинувшись вперед, Мэгги достала из-под консоли клавиатуру. Она нажала несколько клавиш и подождала, когда оживет проекционный дисплей на стекле кабины. В левом верхнем углу появился мигающий курсор. Мэгги набрала команду. «Скобка», «Дефайн», «Акерман», «Хип», Фил, скобка, лямбда, скобка открывается, скобка закрывается, скобка открывается. Примечание переводчика. Мэгги вводит команду рекурсивного стирания памяти. «Так, хватит!» — нарушила тишину Джулия. Мэгги улыбнулась, уловив в голосе искусственного интеллекта злобное шипение. «Вовсе не обязательно опускаться до машинного кода. Я разрешу тебе доступ» но затем обязательно извещу доктора Белла. «Ничего подобного ты не сделаешь», склонившись к клавиатуре, Мэгги снова начала стучать по клавишам. «Ну хорошо, хорошо. И не будь такой угрюмой. Никакой это не взлом системы безопасности. Даже если отец узнает, он не будет особенно злиться, а ты всегда сможешь свалить все на дешевые микросхемы памяти, из-за которых возникают все эти сбои оборудования». Джулия пробормотала что-то нечленораздельное. Мэгги пришла к заключению, что рыться в электронных архивах отца во многом сродни археологии. На протяжении нескольких лет она изучала археологию, чтобы чувствовать себя ближе к отцу чтобы поддерживать с ним какую-то связь. Так долго ей хотелось раскрыть человека, о котором ее мать никогда не говорила, извлечь из-под земли отца, бросившего ее еще до того, как она появилась на свет. Фотографии, электронные сообщения, аудио и видеозаписи были свидетельствами безвозвратно ушедшего прошлого, созданными двумя людьми, которые никак не могли предположить, что в будущем эти свидетельства будет изучать кто-то посторонний, и посему смеялись, писали и смотрели в объектив только для самих себя. И все же Мэгги не покидала такое чувство, будто родители с самого начала рассчитывали на нее как на зрителя. Они оставили ей послание, возможно, сами того не желая. Мэгги вставляла отдельные детали в контекст, выстраивала хронологию. Она вела археологические раскопки, восстанавливая загадку, каковой был ее отец. Видео показывало крохотную квартиру-студию. Прильнув к экрану, Мэгги смотрела на более молодую, гладко выбритую версию отца. Он говорил в объектив камеры, нервно теребя в руках маленькую шкатулку. «Джулия, ты можешь еще раз пройтись по цифрам?» «Цифры не изменятся». В голосе искусственного интеллекта прозвучало раздражение. «Я могу поискать похожее кольцо подешевле». «Нет, мне не нужно кольцо подешевле. Лорен заслуживает этого». «В таком случае я не вижу другого выхода, кроме как отказаться от покупки челнока. Позволить себе и то, и другое ты не можешь». Теперь Мэгги видела более молодую версию своей матери, сидящую в одиночестве в квартире студии из предыдущего видео. Молодая Лорен сияла надеждой и юностью. Мэгги не сдержала слез. Ей очень не хватало матери. «Джулия, спасибо за то, что предупредила меня», — сказала Лорен. «Иногда мы должны спасать Джеймса от него самого». «А тебе не впервой сливать секрета отца близким ему женщинам?» шепнула в микрофон Мэгги. Джулия протестующе пискнула и умолкла. Лорен с восторгом посмотрела на кольцо у себя на руке. «Оно правда очень красивое», — она покрутила кольцо на пальце, — «но тяжелое». «Я пыталась помешать ему затащить тебя на американские горки», — сказала Джулия. Я знаю, что ты их терпеть не можешь. Однако он рассудил, что для него лучший шанс услышать от тебя «да» — это сделать предложение в тот момент, когда ты перепугана до смерти и прижимаешься к нему. Его шансы всегда были стопроцентными. Когда-нибудь вы повеселите этим рассказом своих детей». Лорен сняла кольцо с пальца. Я скажу Джеймсу, что у меня аллергия на металл, и кольцо нужно вернуть. Пусть он лучше купит челнок, и мы будем вместе бороздить звездные просторы, ничем не обремененные. Теперь на видео была кабина двухместного челнока, в котором Мэгги признала Артур Эванс, но только гораздо новее и чище, чем сейчас. В креслах сидели Джеймс и Лорен. «Я полагал, ты хотела этого», — вздохнул Джеймс. «Хотела». «Так что же изменилось?» Лорен прикусила губу. «Мы скитаемся по галактике уже пять лет. И какими достижениями мы можем похвастаться? Двадцать контейнеров сломанных артефактов, несколько монографий, которые никто не читает». У мертвых инопланетян нет потомков, заботящихся о сохранении культурных ценностей, и все цивилизации, которые мы изучали, рухнули до того, как смогли покинуть свои родные планеты. Так что разжиться у них какими-либо новыми технологиями также не получится. Взгляни правде в лицо. Никому нет дела до мертвых инопланетян. Мне есть до них дело. Мне важно, чтобы их понимали и помнили. Человек хочет оставить после себя свое имя, а цивилизация хочет оставить после себя свою историю. Я единственный, кто отделяет эти цивилизации от полного забытия. Джеймс, мы с тобой уже не молоды. Мы не можем вечно блуждать среди звезд. Нам нужно подумать о будущем, о нас самих». Лицо Джеймса стало твердым, губы сжались в узкую полоску. Я не собираюсь сидеть за столом в конторе только ради того, чтобы мы купили домик с участком земли на какой-нибудь недавно освоенной планете и нарожали детей. Терроформирование идет очень быстро, а я должен спасти то, что могу, прежде чем эти тайны будут стерты навсегда. Когда наши дети вырастут, мы сможем вернуться к этой жизни, снова отправиться в дорогу. Если мы где-нибудь пустим корни, Мы больше никогда не снимемся с места. Одно бремя влечет другое. Ты не хочешь даже попробовать? Несколько лет? Я не понимаю, что изменилось. Ты так глубоко сочувствуешь исчезнувшим цивилизациям, но не понимаешь того, что хочу я. Разговор закончен. Джеймс встал и покинул кабину. Лорен осталась одна. Посидев немного, она вздохнула и погладила живот. «Почему ты ему ничего не сказала?» Это была Джулия. Лорен покачала головой. «Если я ему скажу, он уступит, потому что попытается проявить ответственность, но он будет до конца своих дней злиться на меня и на ребенка. Пусть я лучше буду жить без него, чем с ним, полагающим, что мы навесили на него неподъемное бремя». «Знаешь, я пытался». Отец на видео не брился уже несколько дней. В кабине царил полный беспорядок. Повсюду валялись упаковки из-под продуктов, на креслах висела грязная одежда. Чувствовалось, что отец пил. «Лорен не хотела вынуждать тебя выбирать между тем, что ты хочешь делать, и тем, что считаешь своей обязанностью», сказала Джулия. «Она считала, что я еще не готов». Выпалил в ответ Джеймс. Она мне не верила. Возможно, она была права. После завтрака Джеймс приготовил мотоцикл на воздушной подушке. «У тебя под глазами мешки», — озабоченно посмотрел он на Мэгги. «Ты не выспалась, да? Может, тебе сегодня лучше остаться на корабле и отдохнуть?» Однако отговорить дочь ему не удалось. Она села на мотоцикл у него за спиной и обхватила его руками за пояс, после чего наклонилась вперед и прижалась лицом к его спине. Какое-то мгновение Джеймс не мог пошевелиться, ошеломленный этим проявлением доверия. У него перед глазами мелькнула фотография малышки Мэгги, И внезапно он ощутил безмерную нежность к этому беспомощному розовому комочку с крепко стиснутыми кулачками и зажмуренными глазками. Мотоцикл на воздушной подушке быстро летел вперед, направляясь к сердцу развалин. Наверное, это какая-то шутка, пробормотал Джеймс, резко останавливая мотоцикл. Перед ними начиналась первая из многих концентрических улиц окружностей, которые они видели с воздуха. Но только теперь было очевидно, что эта окружность вовсе не улица. Это был ров с гладкими отвесными стенами, глубиной свыше 50 метров и вдвое шире. «Защитный ров внутри города?» — недоуменно промолвила Мэгги. «Я начинаю думать, что смысл этого послания весьма прост». Мы не хотим, чтобы вышли в центр. В таком случае мы просто обязаны туда попасть. Лицо Мэгги было по-детски озорным. Там нас ждет какая-то тайна. Джеймс усмехнулся, однако восторг дочери заразило его. Он сложил мотоцикл в транспортировочный вид, что-то вроде старинного чемодана, и бросил его в ров. Мотоцикл с грохотом упал на дно. Затем Джеймс достал альпинистские крючья и веревки и показал Мэгги, как всем этим пользоваться. Девушка быстро усвоила, что к чему, и они спустились в ров, пересекли его и поднялись по противоположной стенке. Через несколько минут они остановились у подножья одной огромной пятигранной пирамиды. «Ты только посмотри», — сказал Джеймс. «Новые рисунки». Рядом с уже знакомыми повторяющимися изображениями вдоль подножья пирамиды тянулись панели с новыми рисунками, похожими на комиксы. «С какой стороны начнем?» — спросила Мэгги. «Понятия не имею», — пожал плечами Джеймс. «Ты видела, что до сих пор мне удалось лишь выделить совпадающие символы, что-то вроде и идиограмм. Я не знаю, в каком порядке здесь читается текст», Слева направо, справа налево или вообще как-то нелинейно? Мэгги решила сперва попробовать слева направо. Всего панелей было пять. На первой содержался уже знакомый план города. На следующие добавлялись две яйцевидные фигуры, каждая с восемью длинными ногами. Одно яйцо в центре города свернуло ноги, а тело его было покрыто паутиной тонких линий. Второе яйцо находилось далеко за пределами города. «Эти похожие на пауков существа являются стилизованными изображениями жителей Пи-Баэо», предположил Джеймс. «Почему один из них растрескался?» «Точно не знаю, но, возможно, этим обозначается, что существо мертво, болеет или не настоящее. С ним что-то не так». На третьей панели обе фигурки были изображены с гладкими поверхностями и прямыми ногами. Та, что первоначально находилась в самом центре, переместилась ближе к краю, а другая приблизилась к городу. «Возможно, это миф о воскресении и возрождении», — сказал Джеймс. На четвертой панели оба яйца еще больше сблизились. А на пятой и последней они объединились на самом краю города, переплетясь ногами. Мэгги возбужденно ухватила из-за предположения отца Значит, это место подобно волшебной пещере, где можно встретиться со своими близкими, вернувшимися из объятий смерти, она рассмеялась. Джеймс смеялся вместе с ней. Только сейчас до него дошло как же ему не хватало любимого человека рядом, когда он исследовал эти безжизненные развалины. Нахмурившись, он двинулся в обратную сторону. Но если идти справа налево, история получится совсем другая. Два друга прибыли в город. Один решает зайти внутрь, в то время как второй предпочитает уйти. Отважный погибает в центре. В таком случае эта версия должна называться «Проклятие фараона Пибаэо». «Берегитесь, искатели сокровищ и археологи!» Мэгги хлопнула отца по спине. «Все это очень странно. Нам нужно доказать, что проклятие не действует». «Она совсем как и я», — подумал Джеймс, «бесстрашная, безрассудная и совсем как Лорен. Этот смех...» Какое-то мгновение ему казалось, что Лорен стоит там, где стояла Мэгги, молодая, как в тот день, когда они попрощались друг с другом. — Повезло тебе. Ты пропустил подгузники, ушные инфекции, скандалы при укладывании спать, жуткие два года, три года, пять лет, — сказала Лорен. Однако она улыбалась. Но зато тебе придется иметь дело с переходным возрастом. «Извини», — сказал Джеймс. «Я сожалею, он не смог договорить. Наша Мэгги — это что-то, правда?» Лорен подняла руку, чтобы смахнуть с лица волосы. У нее на пальце по-прежнему было то самое простенькое пластмассовое колечко, которым она заменила подаренное Джеймсом. Его сердце пропустило удар. Взор затуманился, и он перестал ее видеть. «Папа, папа!» Что случилось? Джеймс украдкой вытер слезы. Впервые Мэгги назвала его папой. Он посмотрел на нее, и чувство ответственности оказалось совсем не тяжелым. Теперь оно было похоже на крылья. Ничего. Ветер. Идем в центр города. Джеймс обнял дочь за плечо. В других местах на Пибаэо я видел следы использования очень мощного оружия. Народ, построивший эти сооружения, был технологически продвинутым, и я не думаю, что эти предостережения лишь дань предрассудкам. Я считаю, что эти люди пытались предупредить о какой-то настоящей угрозе. Какая угроза может продержаться двадцать тысяч лет? Не знаю, но я полагаю, что нам следует проявить осторожность. Мэгги посмотрела на отца, широко раскрыв глаза от изумления. «Я думала, ты хочешь понять смысл этих надписей». Джеймс чувствовал непреодолимое влечение загадки, спрятанной внутри. Намеки на опасность сделали ее еще более увлекательной. Ему неудержимо хотелось полностью отдаться загадке, сделать так, как предлагала Мэгги. Он вспомнил свои чувства, когда Мэгги прижалась головой к его спине. «Есть кое-что поважнее мертвых инопланетян и их посланий». «Теперь все по-другому», — сказал Джеймс. Медленно, неохотно он развернул мотоцикл. «Это слишком опасно». «Не понимаю, что изменилось?» Посмотрев на дочь, Джеймс вместо ответа крепко ее обнял. Мэгги напряглась было на мгновение, затем расслабилась, отдаваясь его объятиям. Мэгги крутилась и ворочалась, не в силах заснуть. Она предложила отцу отправить роботов в центр города. Это было бы безопаснее, чем исследовать его самим. Но Джеймс отказался. Роботы были нужны, чтобы завершить ремонт Артура Эванса до подлета комет. Чем больше думала Мэгги, тем больше убеждалась в том, что никакой опасности нет. Отец утверждал, что здешняя цивилизация достигла высокого уровня технологического развития, однако строения тут были из камня и украшены комиксами. Это напоминало храм суеверий, а не продвинутое военное сооружение со смертельными ловушками, сохранившими работоспособность по прошествии 20 тысяч лет. «Теперь все по-другому», — сказал отец. У Мэгги перед глазами стояла тоска, написанная у него на лице, когда он принимал решение вернуться. Отец полагал, что у мертвых инопланетян были истории, которые они считали нужным рассказать. Но он любил мать Мэгги и обязательно полюбит, уже начинает любить ее саму. «Пусть я лучше буду жить без него, чем с ним, полагающим, что мы навесили на него неподъемное бремя». Мэгги быстро оделась. «Джулия», — окликнул со своей койки Джеймс, — «не спится? Эта загадка не дает мне покоя». Я так и думала. Джулия зажгла свет. Джеймс уселся на койке. «Просмотри еще раз эти планы города. В них должна быть какая-то закономерность». Джулия молчала несколько минут. «Кажется, у меня кое-что есть. Семь рвов?» разделяют город на семь концентрических колец и одно в середине. Хотя расположение пирамид на всех рисунках разное, количество и форма пирамид в кольцах постоянны. Джулия вывела на стену каюты таблицу. «Хорошо, но что это означает?» — спросил Джеймс. «Я могу тупо проверить базы данных на эти числа и посмотреть, нет ли там чего-нибудь. Займись этим». Я тоже покручу их в голове, посмотрю, смогу ли что-нибудь найти. Кометы подлетели значительно ближе. В их бледном сиянии Земля казалась покрытой инием. Мэгги быстро летела вперед на мотоцикле на воздушной подушке. Она упросила Джулию выделить ей транспорт и взяла с нее клятвенное обещание молчать. Это как то, что было у него с мамой, «Я не хочу, чтобы он меня осуждал», — сказала Джулия девушка. «Я докажу, что ему не придется меняться из-за меня». Выбираться из первого рва с привязанным за спиной мотоциклом оказалось очень трудно. «Я не стану для тебя бременем», — пробормотала Мэгги, подтягиваясь на очередном крюке. Каждый последующий ров оказывался глубже и шире предыдущего. Вскоре девушка покрылась потом, и ночь перестала казаться прохладной. Наконец, выбравшись из последнего рва, Мэгги увидела в центре огромную каменную колонну, поднимающуюся на сотни метров в небо, подобно указующему персту. У Джеймса кружилась голова. Его подташнивало. Произошло столько всего. Авария челнока, воспоминания о Лорен, общение с Мэгги. У него не было аппетита, спал он плохо. Джеймс постарался очистить голову. 92 пирамиды, расположенные концентрическими кольцами, подобно огромным кристаллам. Перед глазами возник непрошенный образ, задремавшая от скуки Мэгги и Джулия, бубнящая про периодическую таблицу Менделеева. Джеймс улыбнулся, представляя свою дочь, мирно спящую в соседней каюте. Ему захотелось заглянуть к ней и просто посмотреть на нее. Джулия. Я понял, в чем дело. Искусственный интеллект выжидающе пискнул. План города представляет собой модель атома, но только такую, к какой мы не привыкли. Концентрические окружности — это уровни электронов, а сооружения изображают электроны разных орбиталей. Ну-ка, выведи одну картинку. Я тебе покажу. Джулия спроецировала на стену каюты один из чертежей. Джеймс продолжал, указывая на него. Тетраэдры это электроны с орбиталей квадраты p-орбиталей, пятиугольники d-орбиталей и конусы f-орбиталей. Это изображение атома урана, атомная масса 92 с 92 электронами. Это объясняет сбои оборудования. Эйфория сменилась холодными мурашками, пробежавшими у Джеймса по спине. Я полагал, все дело в дешевых микросхемах памяти. Я тоже сначала так думала, однако наличие поблизости источника альфа-частиц — более правдоподобное объяснение частых сбоев. Поскольку все мониторы и радиационная защита остались на орбите, полной уверенности у меня нет — Однако, учитывая, что уран является самым распространенным в природе радиоактивным элементом, стилизованное изображение его атома является хорошим указателем на наличие радиации. Джеймс был потрясен. «Ты считаешь, что это место является громадным знаком, предупреждающим о радиации? Как быстро мы сможем взлететь? Я могу ускорить ремонт и подготовить челнок, В течение нескольких часов. Но сначала я хочу сообщить тебе кое-что о Мэгги. Земля между последним рвом и каменным столбом была усеяна острыми камнями и чем-то похожим на осколки стекла. Мэгги была рада тому, что передвигается на мотоцикле на воздушной подушке. Если бы она шла пешком, заключительный участок пути стал бы сущим кошмаром. Определенно, строители не хотели никого сюда пускать. Последний отрезок пути к колонне Мэгги преодолела пешком. Ну вот, наконец, она раскроет тайну древних развалин и докажет отцу, что не станет для него тяжким бременем. Мы сможем жить вместе среди звезд. У подножия колонны была пещера. Закрепив яркий фонарик на шлеме, Мэгги вошла внутрь. Пещера уходила по спирали вниз. Вспотевшая девушка остановилась, чтобы вытереть лицо. «Похоже, наконец начинает сказываться недосып», — подумала она. Внизу проход был перегорожен металлическим барьером. Мэгги проделала в нем отверстие горелкой, имевшейся в наборе археологического инструмента. Она пролезла в дыру. Пещера была заполнена стеклянными сферами, расставленными многими рядами. Мэгги взяла одну. Сфера имела в диаметре около полуметра. Внутри лежали плотно уложенные металлические бусинки. В свете фонарика бусинки вспыхнули всеми цветами радуги. Сфера оказалась очень тяжелой и горячей. Несясь к развалинам на мотоцикле, Джеймс ругал последними словами Джулию и себя. «Я рассудила, что лучше ее отпустить» пытался оправдываться искусственный интеллект. Я хотела дать ей возможность проявить себя там, где у вас, Лорен, такой возможности не было». Народ пи владел технологиями атомной энергии. Понимая, что на распад отработанного топлива до безопасных значений радиации потребуется огромное количество времени, здешние специалисты захоронили отходы здесь, как можно дальше от цивилизации. Возможно, понимая, что планета умирает, а может и просто в качестве дополнительной предосторожности, они постарались построить хранилище так, чтобы оно своим обликом предостерегало их потомков или пришельцев из космоса. Даже умирая, они старались заглянуть вперед, обратиться к будущему. Они попытались зашифровать свое предостережение на многих уровнях различными способами. Для строительства использовали камень, единственный материал, который простоит миллионы лет. Они надеялись, что их послание поймут все. Здесь нет ничего ценного, опасность, не приближаться». Джеймс понял это слишком поздно. Он поспешно спускался во рвы и карабкался на противоположную сторону. Он начал задыхаться, так что пришлось увеличить подачу кислорода в маску. Все это время у него не выходили из головы невидимые частицы, несущиеся к нему, проходящие сквозь него, раздирая клетки и ткани. Наконец, Джеймс выбрался из последнего рва. «Мэгги!» — крикнул он. Крошечная фигурка у подножья громадного каменного шпиля в центре помахала ему рукой. Джеймс выкрутил до отказа ручку мотоцикла и через минуту был уже рядом. Мэгги стояла рядом с двадцатью-тридцатью стеклянными сферами. Ее лицо раскраснелось и вспотело. «Разве это не прекрасно?» — сказала она. «Папа, там внизу их еще много. У меня получилось. Я раскрыла эту тайну. Папа, мы с тобой сможем все». Тут она упала на землю и сорвала с лица маску. Ее вырвало взяв дочь на руки джеймс отнес ее к мотоциклу и как мог быстро погнал прочь от сфер пока его не остановил ров мэгги так ослабла что не было и речи о самостоятельном спуске по крючьям вниз а затем подъеме с противоположной стороны и джеймс не мог безопасно спустить ее на одной веревке Он мысленно помолился о том, чтобы Джулия успела как можно быстрее завершить ремонт челнока и забрать их отсюда. А пока что они застряли здесь, беззащитные перед смертельным излучением отходов погибшей цивилизации. Джеймс всмотрелся в лихорадочно раскрасневшееся лицо дочери. Она подвергалась воздействию радиации значительно дольше него. К тому же она была маленькой. Возможно, она не дотянет до прибытия Джулии. Нужно снова захоронить сферы под землей, чтобы уменьшить смертоносное излучение, а для этого придется самому приблизиться к источнику». Джеймс осторожно уложил Мэгги на землю, вернулся к сферам и по одной отнес их обратно в пещеру. Он старался не думать о том, что происходит с его телом. «Надежда еще есть», — думал он. Джулия скоро вернется сюда на корабле. Нас с Мэгги введут в Стас до тех пор, пока мы не окажемся в больнице. Когда Джеймс вернулся, Мэгги попыталась сесть. — Папа, мне плохо, — простонала она. — Знаю, малышка, ты заболела, потому что трогала сферы. «Подожди совсем немного!» Джеймс сместился так, чтобы заслонить своим телом Мэгги от колонны в центре, словно его плоть могла защитить девушку от смертельно опасных частиц. Вдруг все вокруг потонуло в реве несущих винтов. Яркий свет прожекторов залил землю. Прибыла Джулия на Артуре Эвансе. Джеймс перенес обмякшее тело Мэгги на борт челнока. Кожа ее стала на ощупь грубой, словно обожженной. «Джулия, подготовь камеру для стаза». «Мэгги, не бойся. Тебе просто придется немного поспать». Устроившись в безопасности в камере, Мэгги кивнула и закрыла глаза. Джеймс умирал от жажды. У него кружилась голова. Он чувствовал себя бесконечно уставшим. Напоследок он еще раз взглянул на навигационную панель, собираясь передать управление Джулии, чтобы самому забраться в камеру для стаза. На панели тревожно мигали красные лампочки. Неисправность оборудования. Выход на орбиту планеты — операция деликатная. Любые, даже самые незначительные ошибки, недопустимы. На мгновение Джеймса захлестнула бесконечная злость. На самого себя. «На строителей этого хранилища, на погибшую цивилизацию пи на Вселенную. Они с Мэгги погибнут, убитые древней загадкой, которую он не успел разгадать вовремя». «Мне совсем не страшно», — хрипло прошептала в полудреме Мэгги. Джеймс посмотрел на спящую дочь. У нее на лице появилась слабая улыбка. Она полностью доверяла ему. Джеймс понял, что должен сделать. Он был готов. Он всегда был готов, хотя и не сознавал этого. Он заглянул в камеру. Когда Мэгги проснулась от его прикосновения, он смахнул с ее лица волосы и поцеловал в лоб. «Слушай меня внимательно, Мэгги. Как только я выведу челнок на орбиту, Джулия подаст сигнал бедствия. Через несколько месяцев Сюда прибудут специалисты по терроформированию и заберут тебя. Не беспокойся. Джулия будет поддерживать тебя в анабиозе до тех пор, пока ты не окажешься в настоящей больнице. Тебя вылечат, и ты будешь как новенькая. Папа, извини, что так получилось. Все в порядке, моя милая. Ты импульсивная и хочешь получить ответы на все вопросы. Совсем как я. Джеймс помолчал. Нет, ты лучше меня. Ты всегда понимала, в чем главное. Когда я проснусь, мы будем вместе исследовать Вселенную и рассказывать всем истории умерших миров. Сделав глубокий вдох, Джеймс задержал его в себе. Мэгги должна была знать правду. Мы с тобой больше не увидимся, малышка. Я навсегда прощаюсь с тобой. Что? Мэгги попыталась усесться. Джеймс силой ее остановил. Доверять Джулии вести челнок слишком опасно. Радиация вызвала многочисленные неисправности оборудования. В общем, именно это и стало причиной аварии. Я должен буду вести корабль в ручном режиме с помощью аналогового управления. К тому времени, как я выведу его на орбиту, Лучевая болезнь паразит мой организм настолько, что Стас уже ничем не поможет. Я умру, Мэгги. Извини. Нет. Пусть корабль поведет Джулия. Ты должен быть здесь, вместе со мной. Я не могу потерять обоих. Ты была лучшей загадкой из всех, какими я занимался, перебил ее Джеймс. Я тебя люблю. Прежде чем Мэгги успела что-либо сказать, он закрыл крышку камеры. Его лихорадило, у него начинался бред. Он представил себе, как безжалостные лучи вспарывают его тело, остаточное тепло погибшей цивилизации. Но он не испытывал ни страха, ни печали, ни злости. Даже умирая, народ Пибаэо пытался спасти тех, кто придет следом. И вот сейчас он делал то же самое для своей дочери. Эта история всегда будет иметь смысл. Это послание нужно передавать дальше даже в холодной, черной и умирающей Вселенной. Кометы на небе были такими яркими. Скоро все начнется сначала. Джеймс потянул рычаг управления на себя и почувствовал, как планета осталась позади.